10. Рози испытала глубокое облегчение, когда автобус точно по расписанию вынырнул из Портсайцкого терминала, свернул налево, пересек мост Транкатауни, а потом выехал на шоссе F78, ведущее на запад. Когда они выезжали из города, Рози увидела новое треугольное стеклянное здание полицейского участка. Ей пришло в голову, что муж может именно сейчас стоять у одного из тех больших окон и даже смотрит на этот большой сверкающий автобус, пчащийся по федеральному шоссе. Она закрыла глаза и досчитала до ста. Когда Рози вновь открыла их, здание исчезло из виду. Она надеялась, что она всегда. Она выбрала место в средней части автобуса слева. Неподалеку от нее ровно урчал дизельный мотор. Она снова закрыла глаза и прислонилась щекой к окну. Она, конечно, не заснет, слишком уж взволнована, но может отдохнуть. Ей казалось, что нужно использовать как можно больше времени для отдыха про запас. Она все еще поражалась тому, как быстро все произошло. Это больше похоже на сердечный приступ или припадок, чем на перемену образа жизни. Перемену? Слишком мягко сказано. Она не просто переменила, она с корнем вырвала старую жизнь и выбросила ее. Надо все начинать заново. Нет, в автобусе ей не заснуть. Ни о каком сне не может быть и речи. Размышляя об этом, она скользнула не то чтобы в сон, а в какую-то полудрему. В этой полудрёме она слышала ровный гул дизеля, шорох шин по шоссе, голос малышах в четырёх или пяти креслах от неё, спрашивающего мать, когда они приедут к тёте Норме. Но кроме того, она чувствовала, что оторвалась, как роза от куста, и как та же роза раскрылась навстречу новой жизни.